Глава 13. Какую судьбу мать хотела для него, отправляя в пансион? казначей при каком-нибудь благородном? Был бы незаконным отпрыском кого-то известных кровей, мог бы надеяться на место кастеляна, а после и Шаля. Но, судя по тому, что мать так и не открыла, кто его отец, тот или не стал признавать сына, или благородной кровью там вовсе не пахло. Кем еще? Купить должность начальника стражи, как это сделала Руни. В каком-нибудь городе, где одаренных к таким местам не подпускали? Стать служителем церкви и писать трактаты языком позамудренней, чтобы ни ровен час не поняли, что в них нет ничего, кроме очередного пересказа идей отцов-основателей? Вернувшись оттуда в первое лето, он на коленях умолял мать оставить его дома. «Глупости», — сказала она тогда, — «дома невозможно обеспечить такое блестящее образование и связи, которые пригодятся по взрослой жизни». Она, одаренная, ничем ему в этом не поможет. Совсем другие круги. Все остальное — неуместные эмоции. Так она говорила. Неуместные эмоции, которые застилают разум, мешая мыслить здраво. Которые нужно отбросить, прежде чем принимать любое маломальски важное решение, дабы не натворить непоправимых глупостей. Он до сих пор этому не научился. «Выродок!» «Разве может кто-то думать такое про собственное дитя?» «Нет, это сказала не она. Он случайно подслушал разговор ее подруг, дескать, бедная. Не повезло. Не повезло. Он знал, что писали наставники. Ленив, рассеян, непочтителен. Мальчикам нужна строгость, — говорили они, — чтобы выбить дурные наклонности, которые есть у всех». Гуннар до сих пор засыпал, положив руки поверх одеяла. Но это было бы ерундой, если бы каждый раз, возвращаясь домой, он не видел в ее взгляде разочарования. Ну да, гордиться не получилось. И в последний год мать не приехала за ним сама, чтобы отвезти домой. Прислала слугу. Гуннар счел это очередным подтверждением того, что видеть его не хотят, и ехать отказался. Так и провел лето в четырех стенах. Если бы ему дали тогда волю, он бы не поднимался с кровати, бесцельно глядя в потолок. Но на каникулах контроль не ослабляли, напротив, учеников оставалось меньше, а надзирающих глаз столько же. Поэтому он шел в библиотеку, открывал книгу и застывал над ней, время от времени переворачивая страницы и совершенно не понимая, что именно читает. А потом пришло письмо, в котором мать рассказывала, что у него родился брат, и Гуннар понял, что от него самого она больше ничего не ждет. А значит, и он никому ничего не должен и оставаться в этом трижды проклятом творцом пансионе тоже. Надо лишь сделать так, чтобы его не искали. Река, на берегу которой стоял пансион, была коварная. Течение, водовороты, ледяные ключи. Ученикам разрешали освежаться в жару, но только в огороженной купальне. И когда Гуннар нарушил запрет, догонять его не решился никто. Он хорошо плавал, имение, где он рос, стояло на берегу моря. Но когда течение ухватило и поволокло вниз, окунув с головой, успел проститься с жизнью. Гуннер уже ни на что не надеялся, когда река, наигравшись, все же выбросил его на берег, наглотавшегося воды до почти задохнувшегося и в конец обессиленного, но живого. Тот пацан, что сейчас ушел с Иды, похоже, был его братом, тоже белобрысый, в мать. Достался ли им удар, и куда они едут? Не в тот пансион, это в другую сторону. И не в столицу. Судя по всему, в Университет Солнечного, одно из двух мест, где учили одаренных, значит, унаследовал. Но если пацан родился тем летом, значит... значит, она не могла приехать. Женщине на сносях, а в ее возрасте едва ли она носила легко. Было просто опасно трястись на перекладных три дня в один конец. «Один мой друг», — медленно произнес Гуннар, — Говорит, что большинство бед в этом мире происходит не по злонамеренности, а от глупости. А я бы добавил, по неведению. Изменилось бы что-нибудь, если бы он знал. В свои пятнадцать, когда в мире существовало только черное и белое, а жалеть себя никем не любимого и непонятого было так упоительно? Вряд ли. И все же жаль, что от стыда нельзя провалиться на месте. Гуннер заставил себя не отводить взгляд. «Я был жесток и думал лишь о себе, и ничего уже не исправить. Не в человеческих силах повернуть время вспять, избавив тебя от слез и сожалений. И потому извинения — лишь пустые слова, которые несут ветер. Но все же...» Он глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Прости меня, если сможешь, и если захочешь. Но если решишь, что у тебя лишь один сын, так тому и быть. Почему сейчас-то настолько не по себе?» Уже ведь прожил столько лет в полной уверенности, что близких у него нет. Убедиться в этом лишний раз всего-то. «Кажется, это решили за меня десять лет назад», — негромко проговорила она, не отводя взгляд. «Что-то изменилось с тех пор?» Я вырос, но, наверное, не поумнел. Ему вдруг захотелось упасть на колени, уткнуться лицом в юбке и, как когда-то захлебываясь, рассказывать обо всем, что случилось за эти годы повиниться во всем. От неудачной попытки стащить курицу в деревне от делали так, что едва жив остался, до той контрабанды, которую они с Ингрид протащили через миры ради Вигдис. И про Вигдис надо непременно рассказать и познакомить, и... Разве могут быть какие-то тайны от самого родного человека? Он никогда бы не подумал так. Кажется, он закричал, рванулся прочь опомнился, обнаружив себя стоящим спиной к углу с клинком в руках, направленную в сторону матери. «Вон из моей головы!» «Как ты почуял?» — спросила мать. «Раньше?» «Так вот как она всегда узнавала то, что гуннар хотел утаить. А он-то думал, что просто не умеет как следует врать. Но лучше бы он и дальше так думал. Гуннор расщерился, раньше не замечал? Вот так создают послушных сыновей, да?» «Заставить повиноваться, а потом заставить забыть о том, что заставило? «Я только хотела знать, насколько ты искренен сейчас». Он покачал головой, не отрывая взгляд от глаз матери. «Неужели я не достоин даже того, чтобы просто поверить на слово?» «Что-то же заставило тебя десять лет притворяться мертвым. Если сейчас ты действительно хотел, чтобы все стало как прежде, разве от самого родного человека могут быть какие-то тайны?» Гуннар расхохотался, сполз по стене, продолжая смеяться. Меч едва не выпал из ослабевшей руки. И в самом деле, какие могут быть тайны? Он смеялся, не в силах остановиться. Изумление на лице матери сменилось тревогой. Гуннар резко оборвал смех, судорожно втянул воздух. Да что он сегодня точно барышня? То сомлеет, то смеется, как дурачок. Осталось только разрыдаться при всем честном народе. И до да, этого недалеко кажется. Он убрал меч. Тогда я думал, что ты не будешь жалеть обо мне. Сейчас все-таки Творец знает, что делает, направляя наши жизни. Ты всегда останешься моей матерью, но теперь у тебя только один сын. Не хочу быть пророком, но если ты будешь обходиться так же с младшим, лишишься и его. И вовсе не потому, что и он оказался бездарным выродком. «Значит так?» — спросила она. Вот и вся цена твоему раскаянию. — Думай, что хочешь, — устало сказал он. — Тогда руби. Ты ведь этого хотел? — Нет. Ты моя мать, и другой у меня не будет. Но послушной куклой ни твоей, ни чьей-то еще я не стану. Она потянулась навстречу, раскрывая объятия. — Ты всегда останешься моим сыном. И если... У тебя всегда есть дом, где тебя ждут. Гунору вернулся. Да я лучше сдохну под забором. завшись за дверью, он первым делом схватился за амулет. Пальцы по-прежнему не слушались, и пришлось накрутить цепочку на запястье. Ничего, пока сойдет и так, все лучше, чем ничего. Как бы узнать, где остановилась мать? Сам Гуннар направлялся именно в Аист и Корону, но если родственники собираются задержаться здесь, придется подыскивать что-то другое. Вспомнить бы приличный трактир, где его не слишком хорошо знают. Он спустился по лестнице в общую залу и замер, не торопясь подходить. За столом у окна Ида играла с мальчишкой. Подкидывала в воздух монетку, а тот пытался перехватить. Кажется, получалось. — Поймал. Ростом вроде не вышел для своих лет. Впрочем, Гун мало общался с детьми. Может, и нормально. — Молодец, — сказала Ида. — А теперь попробуй поймать и перевернуть портретом короля кверху. — Ага. Монета упала. Мальчишка хлопнул ладонью по столу, недовольно скривившись. «Если устал, давай просто поболтаем. Нет. А где вы учились? В столице? Нет, в Солнечном. А где учат лучше?» Монета снова упала. Мальчишка неловко ругнулся. «Ой, я больше не...» Ида хихикнула. «Я не скажу твоей маме, но... Нельзя, я знаю. Мой наставник говорит, что вопрос в уместности...» Но читать лекцию о том, в какой компании какие выражения допустимы, я не буду. В солнечном наслушаешься столько нравоучений, что взвоишь. Значит, он не ошибся, гадая, что их принесло в белокамень. Ну да, как раз по дороге, если ехать на почтовых лошадях, а не на своих. На своих дешевле, но дольше. На почтовых быстрее, но дороже, намного дороже. Впрочем, и в тот пансион они ездили на почтовых. Не нужно заботиться о лошадях и думать, где заночевать. Всегда есть комната на станции. — А где лучше? — спросил пацан. — Не знаю, — сказала Ида. — По слухам, в столице очень строгие порядки. Секут за малейшую провинность. Так что непоседливому парню вроде тебя точно будет лучше в Солнечном. Интересно, мать знала об этом, выбирая, куда отправить младшую? Или все же сделала выводы и больше не считает, что мальчикам нужна строгость? Когда-то Гуннар ненавидел этого пацана, ни разу в жизни не видав и, наверное, сейчас должен был бы возненавидеть еще сильнее, хотя бы за дар. Но легко ненавидеть некий смутный образ, а когда ясноглазый мальчишка неловко ругается, не сволодав с монеткой. Почему-то его было жаль. Не то с нисходительной жалостью, что прикрывает презрение, а по-настоящему. Что он будет делать, обнаружив, что не может доверять собственной матери? — Хотя многое зависит от того, чем ты хочешь заниматься, — сказала Ида. В солнечном учат неплохих целителей, сильных алхимиков и травник очень даже неплох. В столице сильный боевой курс. Почти все королевские гвардейцы именно оттуда. Вероятностники и подземники. А может, мать просто отправила пацана туда, где училась сама? Оказывается, Гуннер даже не знал, какой университет она заканчивала. Впрочем, он и не спрашивал. Сначала был слишком мал, чтобы интересоваться такими вещами. Потом не хотел слышать ни о чем, что напоминало о Даре. Откуда я могу знать, чем хочу заниматься, если толком ничего не пробовал? Вот попробовал путешествовать, понравилось, интересно. Но вряд ли где-то учат путешественников. Подземники мотаются по всей стране, ищут новые месторождения, железо, золото, драгоценные камни. Говорят, интересно. А вы много путешествовали? Нет, но мой наставник повидал полмира, охраняя купцов. Похоже, она и впрямь души не в Эрике. Слово в слово за ним повторяет. Сколько ей? Когда пришла в лечебницу, только-только получила перстень. Эрик еще сказал, что проще научить, чем переучивать. И выходит, они были знакомы еще в университете. Угораздило ж девчонку. «Может быть, мне это понравится», — сказал пацан. «Надо будет подумать. Времени много». «Мать, наверняка удар хватит, если младшенький подастся в наемники». Вот Гуннар посмеется, когда узнает. «Хотя едва ли узнает. Как зовут-то парня?» Он двинулся к ним. «Вот эту книжку мама купила мне здесь», — продолжил мальчик, — «как раз про путешествие купца по Востоку. Написано со слов человека, который его охранял. Мама говорит, таких книг много. Люди любят хвастаться. Где были, что видели. Знай, записывай». Ида подняла взгляд на Гуннера и улыбнулась. Он кивнул в ответ, присел рядом с мальчишкой. Так и есть, только кто-то похвалится в трактирах, а кто-то пишет книгу или нанимает песца. Но и те, и другие любят приукрасить, так что я бы не советовал верить каждому слову. Парень снова любопытно зыркнул на него. А как понять, чему верить? Самое простое, если рассказчик и его спутники герои, а все чужеземцы злодеи, как на подбор. Люди везде люди, они разные. Когда только черное и белое, рассказчик или ограничен, или привирает. Тогда получается, что в этой книге рассказчик привирает». В голосе мальчишки прозвучало искреннее огорчение. «Он говорит, что там, на Востоке, живут кровожадные племена, которые приносят чужеземцев жертву своим выдуманным богам». «С кем же тогда купец торговал, если там все такие кровожадные?» «Я еще не дочитал. Может, не все». Он заговорщицки понизил голос. «Вы только маме не говорите, а то она скажет, что нечего такие ужасы читать и книжку отберет». Мне как-то нянька рассказала про медведя на липовой ноге, а мама узнала и ее прогнала. Потому что я... Вы никому не скажете? Я тогда совсем маленьким был. Не скажу. Я тоже боялся спать после этой сказки. Только маме не говорил. В самом деле? Гуннар хмыкнул. Ну да, в 10 лет трудно поверить, что эдакий здоровенный дядька когда-то был малышом и чего-то боялся. В самом деле... «А что за ужасы в этой книжке?» «Вы только маме не говорите», — повторил мальчик. «Она, правда, все равно как-то все узнает, но, может быть...» Теперь Гуннар знал, как она все узнает. Но можно ли предупредить парня, не настроив его против матери? Малец ведь совсем. Может, сам увидит. ведь? А может, уже видел, да не справился, а потом велели забыть. Парень продолжал говорить, и Гуннар заставил себя вслушаться. В общем, там коварная чужеземка заманила в лес молодого одаренного. Его привязали к двум деревьям, потом заживо сняли кожу и. Постойка! Гунор снова удержался от того, чтобы встряхнув пацана, как следует спросить, что он несет. Опомнился? Можно посмотреть. Тот протянул книгу. Записано со слов Фридмунда, сына Тьерви, сопровождавшего за два моря купца Колбейна, прозванного дюжем. Красовалась на обложке. Имя писца ничего Гуннеру не говорила Он раскрыл книгу на закладке, взгляд разом выхватил кусок текста. И, увидев тело своего несчастного брата, бедная дева вскрикнула и лишилась чувств. «Чушь какая!» — сказал он. «Вы там были?» — ахнул мальчишка. «Был. Фридмунд бы до такого не додумался. Песец привирает. Хотя и Фридмунд наверняка многое присочинил. Но он был мужик простой» удвоить число врагов, утроить количество выпитого в рамках своих представлений о доблести. И как все было на самом деле? Вигдис медленно, или это ему тогда показалось, что медленно, потому что время словно остановилось, опустилась на колени рядом с телом, с силой она уже успела коченеть, повернула голову брата, долго вглядывалась в лицо. Смерть разгладила его, стерев следы муки. Негромко, очень отчетливо произнесла «Я найду эту сволочь!». Когда она шла обратно к деревне, люди молча расступались. Гуннар несколько мгновений смотрел в ее спину, а потом рванулся следом, не слишком вежливо отталкивая тех, кто оказался на пути. Обогнав девушку, заступил дорогу. «Я с тобой. Мы найдем его, кто бы это ни был». Орм не слишком ему нравился. Балованный мальчишка кичащийся только-только полученным перстнем и поглядывающий на стальных сверху вниз. Даже на старшую сестру, дар который проснулся позже. Но это не имело значения. «Это была очень кровавая и грязная история», — сказал Гуннар. Мальчишка сник, поняв, что больше ничего не узнает. Гуннар снова сунулся в книгу. «Описание обряда и вроде не сильно переврано. Откуда узнал Фридмунд? Неужели они тогда были настолько пьяны? Возвратившись к отряду после охоты за тем, пожелавшим императорской грамоты, они действительно упились в вдрызг. Кому из них пришла идея завалиться к Фридмунду с предложением выпить за душу Орма, сейчас, пожалуй, и не упомнить. А тот созвал остальных мечей из своего отряда, которым изначально был Гуннар, и попойка перешла в новую стадию. Благо, стояли уже в городе и опасаться было некого. Сколько им успел разболтать Фридмунд потом? Сколько копий в этой книге? И может ли одаренный, прочитав описание, сделанное пустым со слов пустого, восстановить обряд?